Синограмма. СОС. 27 сентября, понедельник. Помиловенталь ПЛ. Привет всем и добро пожаловать на передачу СОС, которая выходит каждый понедельник. Сегодня у нас последний понедельник месяца, и поэтому немного позже мы займемся проблемой месяца. Мы уделим 5 минут нашего времени, чтобы разобрать одну проблему, выбранную из бесконечного множества проблем, о которых вы нам пишете. Но сначала мы поговорим о том, что среди наших друзей есть такие, от которых следовало бы избавиться. Должны ли мы продолжать дружбу, которая приносит нам только вред и разочарование? И умеем ли мы выбрать правильный момент для того, чтобы разорвать такие отношения? Звоните. Я здесь, чтобы ответить на все ваши звонки. Я добрый голос на другом конце провода. Конечно, некоторые люди не могут открыто говорить о своих проблемах, Они не решаются взять и позвонить на радиостанцию, чтобы их личные трудности и беды стали достоянием всех. Ну что ж, таким людям я не в силах помочь. Но все остальные, звоните нам, это принесет вам только пользу. Думаю, мне нет необходимости представляться, но хочу напомнить, что с нами все еще Шон Харрисон. Это последняя неделя его работы в нашей студии, и я уже слышу ваши причитания. По крайней мере, кое-кто у нас... В офисе уже начал рыдать, но как бы там ни было, добро пожаловать, мои дорогие. Доктор Шон Харрисон, как всегда, продолжает разговор о преодолении прошлого. Анна ехала в вагоне метро и читала стенограмму сегодняшней передачи. Она вся сжалась при воспоминании о первых десяти минутах в эфире. Никто не звонил. А идея передачи принадлежала Анне. В ее наушниках раздался голос Майка. «Черт возьми, нам так никто и не позвонит, что ли? Смешно!» за всю жизнь не припомню такого случая». А вот что он припомнил. В своем сообщении Анне он написал, что когда-то давным-давно участвовал в выпуске программы, посвященном застенчивости. Не беспокойся, тогда тоже никто так и не набрался храбрости позвонить. Анна сидела и слушала, как Пэмми заполняет паузы. Хоть бы кто-нибудь позвонил. Хотя бы нашелся один человек, заинтересовавшийся ее идеей. Итак, Пока мы ждем ваших звонков на тему сегодняшнего дня, конец дружбы, как разорвать отношения, давай взглянем на факсы, которые пришли к нам в студию. На этой неделе мы получили очень много факсов, в которых вы в основном хвалите нашу передачу. Всегда очень приятно получать ваши отклики, потому что, как вы знаете, наша передача не заботится о рейтингах и наградах. Это передача о вас, о людях, о вашей жизни, «Может быть, вы считаете свою жизнь мелкой и не стоящей внимания, но, уверяю вас, это не так. Потому что я знаю, моя собственная жизнь тоже далека от совершенства. У меня позади три неудачных брака. Я постоянно нахожу на своем теле странное уплотнение. На самом деле я точно такая же, как и вы, мои слушатели». Она сидела перед чередой молчащих телефонов, уже приготовившись к самоубийству, как вдруг к ней через стеклянную перегородку подошел Майк. «Сейчас тебе придется самой звонить к нам в студию», — сказал он. «Что? Давай, пересаживайся вон на тот стул и не смотри на меня так. Я сам точно так же поступал, когда сидел за пультом. Тебе не о чем беспокоиться. Пэмми сидит к тебе спиной. Она даже не догадается, что это ты звонишь. И потом, наверное, ты уже думала над этой проблемой, иначе ты бы ее не предложила. Откровенно говоря, это была не моя проблема». Тогда придумай какую-нибудь ситуацию и добавь парочку своих деталей. И не забудь придумать себе имя». Майк склонился на данные, пока она печатала. «Первая линия. Розмари, 31 год, хочет, чтобы подруга больше не вмешивалась в ее жизнь». «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Теперь иди к микрофону. Вон туда. А кто будет отвечать на звонки?» «С этим, думаю, у нас проблем не будет», — ответил Майк, посматривая на череду негорящих лампочек. «Но если кто-то и позвонит, то я буду здесь. Мне будет приятно вернуться к своей прежней работе. Я был отличным оператором». «Ну давай», — сказал он, усаживаясь на стул Анны, пока Пэмми не начала петь попури. Анна пролистала стенограмму, пока не дошла до звонка Розмарии. Заговорив в прямом эфире, она почувствовала себя так, словно действительно была Розмари. Во всяком случае, она снова почувствовала себя актрисой. «У нас есть телефонный звонок. Привет, Розмари. Розмари, ты меня слышишь?» «Розмари, да, Пэмми, спасибо, что ответила на мой звонок. Я очень нервничаю. Я так нервничаю, что мне даже трудно дышать». Она отлично держала интонацию. Она видела, что Шон смотрит на нее через стекло и слушает, что она говорит. И она наслаждалась своей ролью, воображая Шона своей публикой. «Милочка, не надо так переживать. Просто расскажи обо всем Пэмми. У тебя есть подруга, которая тебя расстраивает?» «Розмари. Да, есть, и я не знаю, что с этим делать. Ну, тогда давай дадим слово Шонну». Шон. Розмари, расскажешь мне об этой подруге? Розмари. Но она вечно пытается управлять моей жизнью, во всем, даже в мелочах. Она пытается меня контролировать, и у меня возникает такое чувство, будто меня душит. пл То есть, в сущности, ты хочешь, чтобы она перестала вмешиваться в твою жизнь? Розмари. Да. Да, Пэмми, ты это верно сказала. Знаешь, я... «Постоянно тебя слушаю и восхищаюсь тем, как тебе всегда удается выразить суть дела в двух словах. Да, именно это я и чувствую». Майк, сидящий на месте Анны в качестве оператора, рассмеялся, подняв вверх оба больших пальца. Шон, «Итак, расскажи мне, почему тебе кажется, что эта женщина душит тебя?» «Розмари. Ну, наверное, она всегда опекала меня. Даже в колледже многие знали...» «Меня, как ее подругу, а не как Ан и не как Розмари. На самом деле у меня даже не было собственного «я», и с тех самых пор она устраивала меня на работу и знакомила меня с мужчинами. Иногда я ощущаю себя ее ребенком. «Пэмми...» «Ага, понятно. Выходит, эта женщина пытается играть роль твоей матери». Что бы ни говорила Пэмми, из ее уст все звучало так, словно она вкрадчиво преподносит очень скверную новость. «Твоя мамочка попала в горящую печь, но ты не волнуйся, я тебя спасу». «Розмари». «Да, все время. И моя подруга так преуспевает во всем. Она всегда добивается, чего хочет. Стоит мне только на минутку отвернуться, а у нее уже новый ребенок или новая великолепная рецензия, мне с ней не тягаться». «Пэмми, знаешь что?» «Мне кажется, проблема кроется в твоей самооценке. Шон, я права? Доктор Харрисон? Как ты думаешь, не страдает ли Розмари низкой самооценкой?» При воспоминании о том, как Шон улыбался ей через стекло, Анна сама улыбнулась. «Шон, думаю, что это действительно так. Мне показалось, что мнение Розмари о себе самой основывается в основном лишь на том, что думают о ней другие люди» и вместо того, чтобы достигать своих собственных целей, она позаимствовала амбиции своей подруги. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ей трудно тягаться с ней. На самом деле она и не должна с ней соперничать». «Пэмми, Розмари, это так? Знаешь, я тут подумала о твоем имени. Я всегда говорила, что какое имя таков и человек. И я подумала, может быть, тебе стоит сократить свое имя и стать, ну, например, Розой или Роззи?» «Розмари или Ру?» «Пэмми, отлично, это хорошее имя». «Шон, боюсь, как бы мы не ушли в сторону. Вернемся к нашим баранам». Ан, то есть Розмари, я начинаю думать, что ты принимаешь слишком близко к сердцу мнение других людей о себе. Возможно, в этом и кроется проблема. Твоя, а не твоих друзей. Как я уже говорил, если ты ведешь себя как жертва, то люди станут относиться к тебе как к жертве». «Пэмми, Вот и я всегда так говорю. И разве я не права? Тебе необходимо задуматься. Остановись, когда видишь перед собой знак «Стоп». В этот момент Анна едва удержалась от смеха. «Розмари, я понимаю, что вы имеете в виду, доктор э, Харрисон, и все-таки я не знаю, как сделать так, чтобы моя подруга прекратила общаться со мной как с жертвой». «Шон, по-моему, гораздо легче измениться самому», чем заставить других людей принять эти изменения. Это очень и очень непросто. Друзья захотят, чтобы ваши отношения оставались неизменными, и между вами сохранилась прежняя расстановка сил». «Пэмми, это точно. У меня есть несколько друзей, которые пытаются указывать мне, как жить. Они не видят, что я изменилась. Один из моих бывших мужей сказал, но Пэмми...» «Ты такая же непостоянная, как погода в Англии, меняешься каждую минуту». На что я ему ответила, «Нет, Генри, на этот раз я изменилась по-настоящему, и тебе лучше с этим смириться». Шон. Да. Пэмми. Так или иначе, стоит ли Рози разрывать отношения со своей подругой? Потому что, осмелюсь напомнить, наша передача сегодня посвящена именно этой проблеме – «Ведь дружба — это не сломавшийся электрический чайник, ее не сдашь обратно в магазин». Шон. «Думаю, Рози следует сделать или сказать что-то, что могло бы изменить расстановку сил в ее пользу. Она должна найти что-нибудь такое, в чем она превосходит свою подругу, и обратить на это ее внимание. А иначе их дружба будет продолжаться по тому же разрушительному сценарию, и она постоянно будет ощущать себя жертвой». Розмари, но она превосходит меня абсолютно во всем. У нее блестящая карьера, великолепный дом, дети, деньги. Шон, я уверен, что ты обязательно найдешь в себе какое-нибудь преимущество. Никто не совершенен, даже Пэмми. Пэмми захихикала. Итак, о, уж я-то точно не У нас с Розмари очень много общего. У меня у самой всегда были проблемы с самооценкой, во мне много деструктивного, но я всегда стараюсь развивать свою неповторимую индивидуальность и прислушиваться к тихому внутреннему голосу, который шепчет мне «Пэмми, ты хороший человек». Шон, Розмари, мы очень сильно рискуем, продолжая нездоровые отношения. Они разъедают нас изнутри и создают эмоциональные барьеры. «Пэмми, да, но, Ру, дорогая, нам необходимо продолжать нашу передачу. Наши телефоны просто разрываются. Я думаю, что твой звонок вдохновил многих слушателей, которые сейчас пытаются до нас дозвониться». «Розмари, так я должна дать отпор, Ра...» «Шон, дай ей возможность увидеть тебя в новом свете. Если она будет рада видеть тебя обновленной, преуспевающей и счастливой, значит, у вашей дружбы есть шанс на выживание и продолжение». Пэмми. Розмари, тебе необходимо исправить ваши отношения, потому что отношения, как кожаные туфли, они изнашиваются. В любом случае, я надеюсь, что мы сумели помочь тебе. А сейчас мы должны ответить на другой звонок. Итак, избавляемся от друга, избавляемся от проблемы, как по-вашему. И поскольку мы разговариваем о взаимоотношениях, я хочу воспользоваться случаем и порекомендовать вам свою книгу». Ее все еще можно приобрести в мягкой обложке по рекомендованной розничной цене, которая составляет... Пока поезд медленно полз в туннеле, Анна вспомнила сдержанную похвалу Пэмми во время совещания после радиопередачи. «Анна, это была хорошая передача, отличная идея». «А каким великолепным был первый звонок? Как там ее звали? Розмари?» «Я тоже так подумал», — медленно сказал Майк и поглядел на Анну, как будто признавая, что ошибался в ней. А затем его лицо залилось широкой дружеской улыбкой. Он явно решил дать Анне шанс. «Сегодня у нас было много хороших звонков», — продолжала Пэмми. «Розмари была лучше всех», — решительно заявил Майк. «Думаю, что именно благодаря ей народ повалил валом. Отличная работа, Анна». «Спасибо», — сказала она, улыбаясь ему в ответ. Она боялась, как бы Майк не счел ее улыбку, высокомерной. Но после совещания он подошел к ней и обнял ее за плечи. «Анна, признаюсь, я тебя недооценивал», — сказал он. «Или мне следует называть тебя Розмари? Еще парочка таких идей, и ты сможешь помогать мне в аналитической работе. Такова оборотная сторона успеха, дружище. Придется работать еще больше». «Дружище», — подумала Анна, открывая последнюю страницу стенограммы. Пэмми, ну вот и все на сегодня. Наша передача про английскую дружбу подошла к концу. У нас как раз осталось время для проблемы месяца. Я выбирала из факсимильных сообщений, которые приходят к нам на передачу, в огромных количествах. И победителем сегодняшней передачи становится мистер Джулиан Робинсон, который написал мне про свою мать. Анна сама выбрала для Пэмми это письмо. Пэмми. Джулиан Робинсон пишет «Дорогая Пэмми, мне уже далеко за 30, и до последней недели я всю жизнь жил со своей матерью. Она не считала меня взрослым человеком и не позволяла мне жить своей жизнью. Обращаясь со мной как с ребенком, отец умер много лет назад, и у меня было одинокое, безрадостное детство. Я знал, что должен уехать от нее, если хочу быть самим собой». Анна сочувствовала этому Джулиану. Ей самой пришлось уехать далеко на север, чтобы вырваться от своих родителей с их вечными битвами. Шон, «Ну, я думаю...» «Пэмми, Шон, подожди, это еще не все». Дальше он пишет, «Но теперь мама не хочет разговаривать со мной и вообще иметь со мной дело. Она наотрез отказывается принимать нового Джулиана. Что мне делать? Мама не пойдет на компромисс, ей нужно все или ничего». Проблема в том, что мне недостает ее. Она была для меня всем. И мне не нравится моя новая жизнь, потому что в ней нет мамы. У меня на душе так пусто. У Анны пересохло в горле. Она чувствовала то же самое. Пэмми, вот такое мы получили сообщение. Я, правда, изменила настоящее имя отправителя и исправила грамматические ошибки. Шон, что можно посоветовать Джулиану? Шон, это очень распространенное явление. Мать Джулиана, очевидно, воспринимает сына как часть самой себя. И такие отношения отлично работают, когда имеешь дело с ребенком или с человеком, находящимся в полной материальной зависимости от тебя. Проблема возникает тогда, когда ребенок, в данном случае Джулиан, вырастает. У ребенка появляется собственная индивидуальность, а его мать не желает принимать ее во внимание. Пэмми но Джулиан скучает по матери, в этом ведь и заключается проблема. Анна тоже скучала по своей матери. С момента их последней такой бурной встречи прошло уже две недели, две трудных недели. Анна уже трижды снимала трубку, чтобы позвонить ей домой. Однажды, когда Пэмми была не в настроении и язвила по поводу равнодушия Анны к собственной карьере, Анне захотелось услышать успокаивающий голос Барбары. Мать сказала бы, что женщину красит не так называемая карьера, а умение выйти замуж и своевременно нарожать детей. А не следует забыть про карьеру и положиться на свою женскую интуицию. Во второй раз, когда Анна собралась было позвонить, на душе у нее кошки скребли. Она уже подняла трубку телефона и начала набирать номер Барбары, желая услышать ее голос «Фу, депрессия!» «О ней говорят только по телевизору, в жизни ее не бывает, я это точно знаю». «Почему бы тебе не поднять настроение себе самой? Сходи в кино, а потом съешь мороженое, я заплачу. У меня еще есть деньги на черный день, помнишь? Они лежат в коробке для шитья». В субботу, после того, как она увидела квартиру Себастьяна, Анна снова захотела позвонить матери. Она захотела услышать, как Барбара скажет, «С чего это ты вдруг задумала съезжать? У тебя такие прекрасные отношения с Мирной. Неужто в другом районе Лондона трава зеленее?» Когда я была молода, мы так не бродяжничали по разным квартирам, а держались какого-нибудь одного места. Сидя в вагоне поезда, Анна готова была расплакаться. Она так хотела, чтобы мама сейчас оказалась рядом и сказала, «О, Анна, поехали домой?» К чему рыдать над какой-то проблемой месяца? «Поехали домой прямо сейчас и посмотрим по телевизору какую-нибудь хорошую передачу, комедию про работу в офисе. Я приготовила ангельское удовольствие со вкусом и риски». Слезы щипали Анне глаза, когда она перевернула последнюю страницу в стенограммы. Шон, у каждого из нас развиваются очень сильные привязанности. И не существует более сильной привязанности, чем между матерью и ребенком. Неважно, какого возраста ребенок, особенно когда, как и в этом случае, рядом нет мужа и отца. Возможно, Джулиан служит для матери заменой супруга, а такая ситуация превращается уже в настоящую проблему. «Пэмми...» «Так как же следует поступить Джулиану?» «Шон...» «По правде говоря, здесь нет золотой середины. Ему придется делать нелегкий выбор. Цепляться за эти особенные взаимоотношения с матерью в ущерб всем остальным отношениям или расстаться с ней, чтобы рано или поздно она бы научилась жить без него». «Конечно, Шон прав», — подумала Анна. «Ей самой придется научиться жить без матери». «Пэмми...» но не получится ли так, что мать останется всеми брошенной? Не попробовать ли им пройти какой-нибудь курс семейной терапии? Шон, конечно, это тоже вариант, но, по моему мнению, проблема в самой матери, а не в семье. Мать должна научиться жить собственной жизнью, не зависящей от Джулиана. Вот бы и мать Анны научилась жить своей собственной жизнью. Пэмми, и как ей это сделать? Шон, Ну, вероятно, у нее тоже есть друзья, с которыми стоит поддерживать отношения, или хобби. Кроме того, существует масса различных групп психологической поддержки для одиноких женщин. Джулиан должен содействовать тому, чтобы она искала помощь. В сущности, это единственное, что он может для нее сделать. «Конечно, у Барбары есть сад, за которым надо ухаживать. Пэмми, и это все, да?» Шон. «Да, Джулиану не следует забывать о том, что он взрослый и независимый человек. Что одинокое и безрадостное детство давно прошло. Теперь он может искать и реализовать себя, как взрослый человек. И это пойдет ему только на пользу». Пэмми, «Спасибо, Шон. На этом мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. У нас уже действительно не остается времени. Джулиан, просто помни, что никогда не бывает слишком поздно, чтобы вернуться в счастливое детство. Правда, Шон?» Шон, да. Поезд въехал на станцию Свис-Коттедж, и Анна встала со своего места. Читая написанное черным по белому слова Шона, она чувствовала себя оправданной. Конечно, она была права, порвав с матерью. Все было совершенно очевидно. Она не несла ответственности за свою мать, вернее, за Барбару. Единственное, что их объединяло, это общая фамилия, да и то, сейчас Анна даже не чувствовала себя одной из Поттеров. С настоящего момента она оставит свое детство позади и начнет строить свою взрослую жизнь. Наконец, подумала она, я буду свободна от Барбары».